Анастейша. Он сводит меня с ума. Я отчетливо поняла это, проведав пару дней кряду. Этот его прощальный поцелуй. Что он значил? Подруга Оксана, которая изрядно надоела выслушивать мои слезливые исповеди, потащила меня к своему психологу. Подруга нарыла эту новомодную гуру в Инстаграме и была от нее в полном восторге. Сначала все шло хорошо. Меня с готовностью слушали, задавали наводящие вопросы, и я была рада поговорить с кем-то о Демиане. Но потом психолог начала переводить разговор на неудобные темы. «Вы хотели бы быть с ним?» «Да», – честно ответила я. «Как вы представляете вашу совместную жизнь?» Вот тут-то я и поплыла, потому что дальше сцен жаркого секса моя фантазия не заходила. «Ну, мы просыпаемся утром, я готовлю завтрак и провожаю его на работу». «Где он работает?» «Я точно не знаю», – пришлось сознаться мне. «Хорошо, продолжайте», – бесстрастно предложила психолог. «Ну, я тоже иду на работу», – промямлила я, уже понимая, что все это звучит неубедительно. «А вы уверены, что он будет не против, чтобы вы продолжали работать?» «Нет, не уверена», – опустила голову я. «Ну, хорошо. Давайте попробуем смоделировать ваше утро через пять лет совместной жизни. Что вы видите?» «Мы просыпаемся в большом доме. У нас дети и собака». Еле слышно пробормотала я, уже ни в чем не уверенная. «Вы думаете, Дэмиан хочет детей? Он любит собак? Он говорил, что хочет большую семью», – припомнила я его слова. «Вы верите тому, что он говорит?» «Я не знаю», – уже чуть не плача, призналась я. «Возможно, вы так нерешительны в своих мечтах о совместной жизни, потому что в глубине души понимаете, Что он не создан для серьезных отношений. Мне пришлось согласиться. Похоже, вы уже созрели для семьи, но все же знают, кто такой этот ваш Демиан. Он уж точно не тот, с кем можно строить гармоничные отношения. На одном сексуальном влечении и мечтах далеко не уедешь. Вы согласны? Я покивала. Да, как бы больно ни было. Я нуждалась, чтобы кто-то отрезвил меня. Еще пара ежедневных сеансов, и я уже полностью готова к встрече с будоражащим меня демоном. Так я думала ровно до того момента, как увидела его через неделю в нашем офисе. Сердце учащенно забилось. Боже, как я скучала! Приехал к нам сразу после многочасового перелета. «Может, для того, чтобы поскорее со мной увидеться?» «Не смей даже думать!» Тут же одернул я себя. И тут он улыбнулся мне. «Вот черт!» Я еле успела отвести взгляд, чтобы не расплыться в ответной улыбке. Когда закончилась моя часть презентации, вступили коллеги, и я бросила на Дэмиана мимолетный взгляд. Он выглядел таким уставшим, что сразу захотелось его обнять и пожалеть. Я с усилием отвела глаза, вспомнив наставление психолога. «Идем?» Он уже стоит около меня. Кажется, витая в своих мыслях, я все пропустила. Вроде он что-то говорил про наглядную демонстрацию на месте. Покорно иду следом за ним. Мы вновь садимся в его майбах. Никогда не привыкну к этой роскоши. С чего я взяла, что такой, как Демиан может заинтересоваться такой, как я? Мы же из разных миров. Это просто нонсенс. Напрягаюсь, когда он велит водителю завести нас в его городскую квартиру. Приличные девушки не ездят домой к парням. Хотя о чем это я? Мы уже были там. И еще непонятно, чем я тогда с ним занималась. Соглашаюсь подняться в квартиру, убеждая себя, что это лишь для того, чтобы посмотреть дизайн комнат. Ага, как же. Бесцельно брожу по дому. Богатый декор подавляет. Захожу в одну из комнат и замираю. Это та самая спальня из моего сна. Здесь также темно. Мощный блэкаут на окнах не дает ни единого шанса дневному освещению. Лишь подсветка по периметру кровати и игриво подмигивает, как тогда. И тут из ванной выходит Демиан, Совершенно голый. Я мгновенно отворачиваюсь и выскакиваю из комнаты. Немного отдышавшись, сожалею, что так быстро отвернулась. Не успела разглядеть, есть ли пресловутая татуировка. Она не дает мне покоя с тех пор, как я о ней узнала. Но... Вот размер было сложно не заметить. Теперь я опять начинаю думать, что воспоминания о той ночи не было сном. Он появляется в коридоре. Облегающий пуловер рельефно подчеркивает его мышцы. Мой нос улавливает секси-парфюм, который сразу просачивается в самый центр моего естества. Сладкое томление охватывает меня. Прочь, прочь, демон-искуситель! Тебе ничего не светит. И когда я пытаюсь собрать себя по кусочкам, он вдруг спрашивает, понравилось ли мне. Серьезно? От неожиданности я говорю правду, что это потрясающе. Хорошо, хоть не забыла прибавить, что это я про дизайн. Но он, естественно, все понял и довольно ухмыльнулся. По дороге Дэмиан просит напомнить ему детали проекта. Я рада отвлечься и поговорить о работе. Но когда он повторяет эту просьбу уже в доме, я взрываюсь. Неужели я должна третий раз повторять одно и то же? И вдруг он целует меня. Я слышу, как с грохотом рушатся мои бастионы. В последний момент вспоминаю о своем решении и отталкиваю его. Мне срочно нужен железобетонный довод. И я на ходу придумываю несуществующего бойфренда. Вроде он поверил. Но ну, теперь, когда у него пропал ко мне интерес, он начинает вести себя просто по-скотски. Я долго терплю, но в конце концов выхожу из себя. По дороге домой Дэмиан демонстративно устраивается спать. Осторожно подглядываю за ним, пока его глаза закрыты. Такой безупречный профиль. Надеюсь, сейчас он захрапит и разрушит очарование. Но он, зараза такая, не храпит. Пару недель я его не вижу и почти успокаиваюсь. Все же верна пословица, с глаз долой, сердце вон. Постоянно мотаюсь в его дом, чтобы следить за ходом работ. Спальня уже готова. Даже мебель, которую везли из Италии, прибыла вовремя. Дэмиан напирает на шефа со сроками, а тот, в свою очередь, подгоняет нас. Хорошо, что мы теперь общаемся через Левушку. Меня это вполне устраивает. Странно только, что Дэмиан так торопится закончить спальню, что даже отказался от установки настоящего камина, который был в первоначальном плане. Но, как говорится, хозяин барин. Сделали ему имитацию. Сегодня пятница, и я приехала на работу, чтобы обсудить с Левушкой финальный декор спальни. Обычно мы расставляем в уже готовом помещении композиции из живых цветов, чтобы выгодно подчеркнуть интерьер и сделать приятное клиенту. В последнее время я редко появлялась в офисе и успела отвыкнуть от бесконечного перемывания костей, которое постоянно ведется в нашем женском коллективе. Я часто старалась отключиться от девичьей болтовни и сосредоточиться на работе, но тут услышала знакомое имя. «Представляете, они опять вместе!» Вещала наша главная сплетница, рыженькая Светка. Он выбрал ее на женихе, а потом она бросила его и свалила в закат. Говорят, ей предложили нереально крутой рабочий контракт, но разве кто-то в своем уме мог бы бросить Демиана? Зачем ей вообще работать? Это Анна Бестужева родилась с золотой ложкой во рту. Ее папаша в списке Форбс, как и Демиан который, по слухам, крайне щедр со своими женщинами. И все же она исчезла почти на год. А теперь вот появилась, и, по всей видимости, он ее простил. Видели их фото с показа в музее этнографии? Светка начала демонстрировать желающим экран своего смартфона. Не устояв, я подошла поближе. С фотографией на меня смотрел Демиан, нежно обнимающий за талию белокурую красотку. Должна признать, Вместе они смотрелись великолепно, как какая-нибудь парочка голливудских знаменитостей. Почему же мое сердце так тоскливо заныло? Я хотела незаметно ретироваться, но не тут-то было. Меня заметили. «Что тебе об этом известно?» Поймала меня за рукав Людочка. «Ничего», — честно ответила я. «Мы давно не виделись с Демианом. Прости, мне надо поговорить с Львом Николаевичем». Я рысью направилась в спасительный кабинет шефа. Пусть это будет массивная, строгая корзина с преобладанием красных тонов. В остальном полагаюсь на твой вкус. И поезжай прямо сейчас. Демиан хотел приехать в свой дом на выходных. Напутствовал меня Левушка. Конечно, небось хочет обновить спальню с этой своей идеальной девушкой. Тоскливо подумала я, но поплелась выполнять поручение руководства.